«Онурэда Бальзак, Евгения Гранде, часть вторая». В тот вечер молитвы не были прочитаны до конца. В смятении Евгения думала, стоя на коленях, «Пресвятая дело, как мил мой кузен». Гранде рассматривал кованую дверь своего кабинета и тоже рассуждал, что за нелепая мысль пришла брату Завещать мне свое детище. Вот так наследство. Нечего сказать. Шарль спрашивал себя, засыпая. За каким делом я оказался здесь? Только госпожа Гранда ни о чем не думала. Утро Евгения встретила ранней пташкой. Старательно умылась, с большим усердием причесала густые волосы. Туга затянула себя в новое платье. Часы пробили только семь, а она уже была готова начать день. Евгения села у окна. Она с удовольствием смотрела на бледные цветы, увядшую траву. Потом наступило душевное смятение. «Я недостаточно хороша для него», такова была смиренная и горькая мысль Евгении. Евгения долго смотрела на себя в зеркало, и вот, рассматривая себя, она сказала, еще не ведая, что такое любовь, «я совсем некрасива, и он не обратит на меня внимания». Девушка отворила свою дверь и прислушалась. «Он еще не встает», — подумала она, прислушиваясь к звукам дома. Нанета уже встала и занимается домашними делами. Вот она пошла к корове и разговаривает с ней. Евгения сошла вниз и побежала к Нанете, доившей корову. Ей хотелось подать братцу сливок. Но для этого необходимо было молоко поставить для отстоя с вечера, так сказала Нанета. Тогда Евгения попросила испечь печенье. Но Нанетта не могла сделать этого. Не было масла, дров, муки — Пусть Евгения попросит у отца. Он, может, и даст. Послышались тяжелые шаги отца. Евгения убежала в сад, чтобы он не увидел смятения на ее лице. Она вдруг осознала всю веющую скудность атмосферу отцовского дома. Впервые она испытала страх при виде отца и увидела в нем владыку своей судьбы. Папаша Гранды занимался извечными утренними делами. Выдавал Нанетте продукты и хлеб на день. И тут смелая женщина попросила да так, что даже скупердяй Гранды не смог отказать дополнительных продуктов для печенья. Нанетта радостно крикнула Евгении, что печенье будет. Гранды увидел дочь и позвал ее прогуляться с ним по берегу Лауры, посмотреть на его луга. За ним увязался Крюшо. Евгения любовалась прекрасным видом на Лауру, не обращая внимания на какие-то расчёты, проводимые отцом у Крюшо. Вдруг до неё долетел разговор. Крюшо спрашивал у Гранды, правда ли, что он из Парижа выписал для Евгения зятя. Об этом во всём Самюре только и разговору. Ответ отца шаломил девушку. Он так ответил Крюшо. Я предпочел бы бросить дочь в Лауру, чем выдать за этого кузена. Можете об этом оповестить всех, хотя пусть люди болтают. Смутные надежды Евгении, возродившиеся в ее душе нежными ростками, теперь были глубоко вырваны и растоптаны. В руках у крышо была свежая газета, еще в бандероле. Он раскрыл ее и протянул Гранде. Там напечатана заметка о брате Гранде, который застрелился. Папаша Гранде разочаровал крюшо сказал, что знал об этом еще вчера, но вот Шарль еще не знает. За завтраком дома Евгения узнала трагедию Шарля. Сердце ее сжалось от жалости и сострадания, а он-то спит и ничего не ведает. Папа Гранде позавтракал и собирался уходить. Домашних он предупредил, чтобы не говорили ничего племяннику, пока он не вернется. Взял перчатки и вышел. Евгения бросилась матери на шею, и мать безмолвно все поняла. Обе принялись за ежедневную работу. «Неужели ты уже его любишь?» — спросила мать. «Это было бы очень нехорошо. Почему?» «Нравится тебе, Нанете? Почему он не может нравиться мне?» — искренне возразила Евгения. Вдруг ей в голову пришла мысль. «Давай, мамочка, накроем ему стол для завтрака». Она бросила работу и позвала Нанету. Велела ей сварить кофе покрепче для Шарля. Нанета сказала, что ей негде взять его. Тогда Евгения велела сходить и купить его. Потом сходила, принесла гроздь винограда, а из кухни похитила груши, посчитанные отцом. Евгения могла опустошить весь отцовский дом, но ключи решительно ото всех, комнат были у него. Он спит, а несчастье сторожит его, думала с горечью девушка. Воротилась на Нетта и принесла два свежих яйца, за которые Евгения была готова расцеловать ее. Оглядев накрытый стол, она пришла в ужас, представив, что отец все это мог бы увидеть. Мать успокоила ее, сказав, что все возьмет на себя, если вернется отец. В одиннадцать спустился Шарль. За завтраком, для него ранним, потому что вставал он не раньше полудня. Евгения любовалась его изящными движениями. Шарль. Разглядев в придневном свете свою кузину, галантно заметил, что в вечернем туалете она бы свела ни одного мужчину. Нанета принесла взваренный кофе, который привел Шарля в ужас, потому что кофе не кипятят. Он обещал ее научить делать хороший кофе. Несчастья, которых ждешь, обязательно сбываются. Раздались шаги, и пришел папаша Гранде. «Вот, — папенька, — сказала Евгения, — убрала блюдечко с сахаром. Нанетта унесла тарелочку с яичной скрулупой. Госпожа Гранде испуганно вскочила. Этот панический страх изумил Шарля и был им не понят. Гранде вошел в столовую, бросил взгляд на стол и все понял. Эти глупые курицы устроили племяннику праздник, Он повернулся к нему и сказал, что после завтрака ему нужно поговорить с ним в саду. «Кузен, будьте мужественны», — выразительно воскликнула девушка, и это восклицание оледенило Шарля. В саду папаша Гранды все рассказал племяннику и дал прочесть газетную статью. Оказалось, что Шарля не интересовало само разорение, Он горевал о потере отца. это вовсе не понравилось папаше Гранде. Вернувшись в комнаты, Гранде с сожалением сообщил женщинам, что его племянник никуда не годится. Он больше занят покойником, чем деньгами. «Бедный юноша», — неосторожно сказала госпожа Гранде. И это было роковое восклицание. Гранде посмотрел на жену, на Евгению, на сахарницу, вспомнил необыкновенный завтрак. Он встал посреди зала и сказал своим спокойным голосом, которому нечего было противопоставить, — Вот что! Надеюсь, вы прекратите это мотовство. Я не на то даю вам деньги, чтобы вы пичкали сахаром этого щеголя. Возражений он не принял. Он сказал, что Шарль опозорен, разорен и поедет в Индию зарабатывать себе состояние. С этими словами Гранде отправился по своим делам. А Шарль в это время рыдал у себя в кабинете, оплакивая кончину отца. В полдень пришел веселый папаша Гранде. Он провернул выгодное дельце с продажи вина. Наступило время обеда. Но Шарль не спустился к обеду. Дальнейшие события развивались стремительно. Гранды никогда не упускал своего, поэтому он скупил все векселя брата, получив право владения на его землю, виноградники и имущество. Шарля же отправляли в Индию. Из прочитанных писем Шарля Евгения знала, что он крайне стеснен в средствах. Она дала ему в долг свои деньги, те самые, которые дарил ей отец. Шарль же оставил ей на сохранение ларец, подарок матери, с портретами отца и матери в богатых жемчужных окладах. Но Гранде дал Шарлю надежду, сказав, что начал улаживать семейные дела. Поездка откладывалась. Для Евгении началась весна любви. Но все проходит. Шарлю уехал. В Новый год отец узнал, что она отдала Шарлю свои деньги. Был страшный скандал. Вскоре мама заболела и умерла. Через пять лет после этих событий умер и папаша Гранды, посвятив предварительно Евгению во все тайны своих дел. Евгения стала богатейшей невестой. Но где же Шарль? От него все нет и нет известий. В 30 лет Евгения не знала еще ни одной радости жизни. Но она мечтами уходила в себя, любя и веря, что любима Шарлем. Она брала векселя Шарля Гранде и мечтала отдать их в качестве свадебного подарка. А Шарль сделался черств и алчен за время путешествия по Индии. Он старательно наживал богатство и делал это с таким рвением, что не оставалось времени ни на что. Однажды Евгения получила от него письмо и чек на восемь тысяч франков, долг и проценты за отданные когда-то ему деньги. И ни слова о любви. Страшное крушение. Де Зашедший к ней сообщил, что ее кузен женится на мадемуазель Абрион и уже месяц живет в Париже, но у него долг по отцу в полтора миллиона. Евгения оплатила этот долг и вернула векселя, но замуж за Шарля не вышло. Она приняла предложение председателя господина де Банфона и слишком поздно Шарль узнал что состояние Евгении измеряется семнадцатью миллионами плюс три с лишним, которыми она оплатила его долги. После свадьбы ее жизнь мало отличалась от прежней. Муж долго не прожил. И осталась Евгения с верной Нанетой в том же доме и с тем же укладом.